Глава 33 Несмотря на то, что крестьян посоветовал тестю отправиться домой, тот остался на ужин и весь вечер выглядел крайне обеспокоенным. «Послушайте», — сказал он, когда они перебрались в курительную комнату и затянулись ароматными сигарами. «Берта ведь не могла совершить подобную глупость из-за того авантюриста, который обвел ее вокруг пальца и обокрал». Моя дочь не настолько глупа. Андрес, утомленно выдохнул Кристиан. Я действительно не желаю обсуждать с вами подобные вопросы. Просто пообещайте мне, что вы позаботитесь об этом, мерзавце. Ну, разумеется, сухо ответил Кристиан, он совершенно не собирался делиться с Андресом какими-нибудь подробностями или планами. Что-то изменилось в Крестьяне после поступка Берты и разговора с Оскаром. Навалились вялость и апатия, и он проводил дни вместе с детьми и женой, почти не появляясь в конторе, хоть там и ходило все ходуном. Он лишь ненадолго заехал в компанию и безо всякого интереса оглядел свой новый кабинет. Катарина, Эльза и Фосс действительно постарались придать портовому зданию уюта, но оно не могло сравниться с роскошным особняком в центре города. Всего здесь и было хорошего, что вид из окна, где блестела водная синева залива. Дела шли будто сами собой. Компания переезжала, банковские документы проходили государственные проверки, фабрика жила своей жизнью, поверенные обсуждали стоимость фонда, и Кристиан решил, что его помощники какое-то время справятся без него. Даже Эльза Лоттер не вызывала теперь ни волнения, ни желания. Все как будто поблекло, и Кристиан слабо порадовался тому, что так ни кстати нахлынувшая на него любовь сама собой сошла на нет. Эльза тоже избегала его в эти дни, была бледной и усталой, и Кристиан даже не нашел в себе сочувствия. Он понимал, что слишком много взвалил на нее и Дитмар Лонге но продолжал вести себя как слабовольный ублюдок, читая книги Исааку или ухаживая за Бертой. С женой установились хрупко-доверчивые отношения, и Берта вела себя спокойно и ласково. Она много разговаривала с Хельгой, улыбалась Исааку и жалась к Кристиану как ребенок. Казалось, что мысль о будущем разводе породила в ней некие надежды, и это неожиданным образом ранило. Он чувствовал себя слишком старым, чтобы так кардинально менять свою жизнь. В один из вечеров к Кристиану, задремавшему с газетой у камина, подошла Хельга. У нее был нерешительный и в то же время заносчивый вид. «Что?» — спросил Кристиан лениво. Хельга вздохнула, помялась и села на подлокотник его кресла. «Пап!» сказала она ероши ему волосы мне нравится эльза лоттер правда она смелая и не похожа на всех остальных женщин так протянул кристиан и отложил газету он начал понимать к чему его дочь клонит но хельга запнулась не лучше бы тебе было ее уволить и по какой причине сухо уточнил кристиан Хельга мучительно покраснела. «Я слышала, о чем говорил Морец с кухаркой. Ну что, мама из-за Лоттер заболела». Это было нелепо. Вмешиваться в пересуды прислуги казалось слишком унизительно, а защищать любовницу перед дочерью — цинично. «Не суй свой нос в мои дела», — хмуро ответил Кристиан, а Хельга вспыхнула и унеслась прочь. Спустя несколько дней после этого неприятного разговора Крестьян стоял на ступенях Грандиса, положив руку на белоснежные перила. Ему хотелось приковать себя к Балясинам цепями. Несмотря на торжественный день, которого он ожидал так долго, настроение было отвратительным. Казалось, проще вырвать себе сердце, чем потерять Грандис. Однако мэтр Шварц, с которым Кристиан накануне долго консультировался, не видел ни единой возможности сохранить магазин. Площадь внизу была заполнена зеваками и репортерами. Кто-то установил тяжелые штативы для дагеротипов, но многие просто использовали бумагу и уголь, наспех вырисовывая сверкающую на солнце колесницу, которую охраняли несколько дюжих амбалов в золотистых ливреях. Хауслер и Акерман приволокли ее сюда ночью с помощью двух лошадей. Они не хотели пугать горожан грохотом. «Вот будет номер, если эта чёртова машина не заведется, уныло подумал Кристиан. Его взгляд то и дело обращался к неказистой лавке пряностей, приютившейся под боком Грандиса. Вот уже неделю никто из клана Ли не связывался с Кристианом, но Ганс исправно приносил новости. Бруно покинул город и даже, кажется, страну, а про Матеяса Вайса ничего не было слышно. Кристиан надеялся, что так оно и будет впредь. Мимолетная жалость к мальчишке, по которому жизнь прошла своими жерновами, испарилась, как только он увидел распростертую на кровати Берту. Возможно, надо было выстрелить еще тогда, после их встречи в клубе. Кристиан снова не смог защитить близкого человека. Одно и то же. Снова и снова. Ганс с удовольствием уличного бродяжки толкался в толпе. Его вихрастая голова крутилась в разные стороны. Еще неделю назад Кристиан собирался утопить его на водах и позволить Киртруди выйти за Стефана, чтобы выполнить все обязательства перед кланом Ли. Сразу после бракосочетания невеста покинула бы ратушу и отплыла бы вместе с Гансом за океан. Кристиан собирался воспользоваться одним из торговых судов предприятия Гё, ни минуты не сомневаясь, что Конрад Браун пошел бы ему навстречу. Он ведь был должен им с Эльзой. Они немало поспособствовали превращению никчемного Жигола во владельца солидного, хоть и изрядно потрёпанного предприятия. И теперь Кристиан думал о том, что Эльза была права, не позволив ему уничтожить предприятие Гео окончательно. Сейчас, когда предстояло потерять склады в порту, а все усилия будут брошены на развитие банка, наступило время превратить старого врага в союзника. Не конкурировать, но объединяться. Двери Грандиса распахнулись, и Грета Саттон в ярком пурпурном одеянии появилась на пороге. Она сделала несколько шагов вперед, позволяя солнцу переливаться на сияющей ткани, и толпа внизу заволновалась, забурлила. Новые ткани уже прибыли в Грандис, и завтра его витрины окрасятся пурпуром, цены на которые Эльза взвинтила до небес. Сама Эльза следовала за Саттон, вся в сером, бесстрастная и невзрачная на фоне своей ослепительной спутницы. Они были столь контрастные, что это было даже неловко. Рядом с Эльзой переминался с ноги на ногу Хауслер, совершенно несчастный. Момент триумфа больше нервировал его, чем радовал. Если бы сумасшедший вдовец мог, он охотно вернулся бы на фабрику к своим железкам. Но Эльза была неумолима. «Нам необходимо предъявить гения публике», — утверждала она, совершенно уверенная в том, что это поможет в рекламе. Надежность и ясность ума — вот что должен излучать Хауслер». В данный момент Хауслер излучал нетерпение и маяту. Кристиан рассеянно слушал, как Эльза ясно и четко рассказывает про возможности безлошадной машины как Хауслер путается в словах, объясняя детали, как Саттон объявляет о том, что сегодня они все вступают в эпоху научного прогресса. После чего Саттон и Эльза сели в экипаж. Эльза уверенно повернула маховик, дернула рычаг, агрегат взревел и затрясся, толпа отхлынула назад. А потом, с ужасающим грохотом, самоходная машина покатилась по булыжной мостовой. Дети завизжали и бросились в догонку. Хауслер оглянулся на Кристиана и подошел ближе. «Ну вот что, эре!» — выдохнул он измождённо. Пойдемте, ка выпьем!» Прекрасная мысль. С удивившим его самого энтузиазмом откликнулся Кристиан. Разумеется, пить они пошли во флигелю здания фабрики. Кристиан давно тут не был. И его поразил деловитый гул, который доносился с фабричного конвейера. Казалось, что само сердце производства ровно и сильно бьется. Сейчас в работе целых двадцать машин. Хауслер нервно дернул на крахмаленный воротник рубашки и открыл перед Кристианом дверь во флигель. А где Акерман? Спросил крестьян, очарованный этим гулом. Акерман! Хауслер усмехнулся и распахнул двери буфета, чтобы достать пузатую бутылку и стаканы. Акерман у нас теперь большой начальник. Он командует всеми рабочими и притворяется, что ужасно занят. Вот увидите, как только раздастся гудок и фабрика встанет, он прибежит сюда жаловаться и пыжиться. «Ах, вы только подумайте! Бедный мальчик так устает!» «Отчего вы злитесь?» Удивился Кристиан. Хауслер достал сыр и хлеб и водрузил эту нехитрую закуску на стол. Все меняется, Рэ, ответил он, подумав, а потом разлил Бренди по стаканам. Прежде мы жили тут втроем. Я Акерман и Эльза. В химическом цеху возился со своими реактивами наш сумасшедший химик. А теперь на фабрике полно народу. И слышите это жужжание? «Это чёртова веретена бумагопредилен. У чёртовой Лоттер слишком много чёртовых идей. Вот что я скажу». Я не думал, что мы производим собственные ткани. Кристиан выпил, не ощущая вкуса. Он прислушивался, пытаясь вычленить то самое жужжание. «Разве не проще переслать краситель на бумагопредильную фабрику?» «Проще!» Хауслер хохотнул и тоже приложился к своему стакану. Эре, когда Эльза выбирала то, что попроще?» «А эта девица со своим кумарином припёрлась из ниоткуда и командует, как у себя дома!» «Мария Ферген присоединилась к нам?» «Чёрт, сколько событий Кристиан пропустил за неделю своего заточения!» Казалось, он пробуждался от тяжелого сна. Он пообещал Эльзи подарить химическое производство, если она заключит контракт на производство кумарина. И очевидно, она его заключила. Но ни словом, Кристиану не обмолвилась об этом. О чем она вообще думала все эти дни и что чувствовала? Разве все это Кристиан кивнул куда-то в сторону фабрики? Не то, чего вы хотели, Томас. Хауслер пожал плечами. Мало кто из нас знает, чего на самом деле хочет. Теперь, когда дело всей моей жизни стало реальностью, больше всего на свете я хочу вернуться в прошлое, в те времена, когда я был единственным, кто грохотал на фабрике, а Акерман крутился у меня под ногами и лез под руку. Погодите страдать, хмыкнул Кристиан. Эти чертовы двадцать машин надо еще продать. Кто знает? Может, ваше изобретение и вовсе не будет пользоваться спросом. Эре, из какой нарывы выползли? Эльза продалась десяток машин разным богатеям еще позавчера, на вечеринке Греты Саттон. Где? Как? Тупо переспросил Кристиан, и Хауслер, верно оценив его состояние, заржал и налил снова. «Вы, Эрэ, чрезвычайно уверенный в себе человек», — ухмыльнулся он. «Раз позволяете этому смазливому Фейсеру отираться вокруг своей лоттер. Он ведь такой образованный, такой весь из себя важный». «Тьфу». Кристиан помолчал, соображая. «Фейсор сопровождал Элизу Гретти Саттон?» — осенило его. «Какого дьявола?» И припер цветы и конфеты, наябедничал Хауслер. И Эльза не спустила его с лестницы, поразился Кристиан. Но не могла же она отправиться в одиночестве. Эльза у нас девушка самостоятельная, но светское общество ее пугает до чертиков. Тут любой поддержки обрадуешься. Черт! Кристиан быстро выпил. «Ганс сказал, что у вас какие-то семейные хлопоты», — с неким сочувствием протянул Хауслер, разглядывая злое лицо Кристиана. «Моя жена пыталась покончить с собой», — прямо ответил он и похолодел от этого признания. Никому прежде он не говорил таких слов, до слепоты настаивая на случайности. «А моя жена умерла родами», — поделился Хауслер. И она, и ребенок, оба сразу. Я тогда долго чувствовал себя виноватым, ведь это же по моей вине она забеременела. После этого я никогда больше не приблизился ни к одной из женщин. Господи, выдохнул Кристиан, не зная, что сказать. Знаете что, Р? Хауслер грязно выругался и выпил. Вина. Это как тяжелый камень, который вас тянет на самое дно вонючего болота. Я слишком много лет потратил на это дерьмо. И посмотрите, куда вас это завело. Кристиан зажмурился, наслаждаясь гулом фабрики. Это был самый лучший звук на свете. Он возрождал в нем и азарт, и безудержную жажду жизни. «Возможно, — пробормотал он. «Мне потребуется букет побольше». «Возможно...» — в тон ему отозвался Хауслер. «Эльзе понадобится дубинка потяжелее». «Не пугайте меня, Томас», — поежился Кристиан. «Она же не может быть настолько рассержена». «Кто знает...» — отсолютовал ему стаканом Хауслер. «Не сказать, что эта девочка — открытая книга. Но лично я бы вам вмазал». Мы тут с ног валились, чтобы все успеть. Крутились, как белки в колесе. А от вас и слуха не было. В этот момент раздался такой громкий гудок, что Кристиан вздрогнул. «Ага!» — довольно воскликнул Хауслер. «Рабочая смена окончена. Смотрите, Р. Он потащил его к окну, и некоторое время ничего не происходило. Потом дверь фабрики распахнулась, И оттуда стали выходить рабочие. Смеясь, переговариваясь и закуривая дешевые самокрутки, они спешили к воротам. Когда вы успели их нанять? спросил Кристиан, затаив дыхание. Не только нанять, но и обучить. Это все Акерман. На самом деле он куда толковее, чем выглядит. Я рад, что выдернул его из богословской семинарии. Такой энергичный юноша не должен был достаться святошем. Акерман как раз появился на пороге фабрики, оглянулся на окна Флигеля и широко улыбнулся. Эль завернулась довольно поздно, заглянула в гостиную, где Хауслер, Акерман и Кристиан уже перешли к чаю. Добрый вечер. В ее взгляде не было и проблеска тепла, однако и холода тоже. Одна сплошная усталость. «Дитер, ты уже показал господину Эре бухгалтерские книги?» «Нет», — подпрыгнул на месте Акерман, раздосадованный, что забыл о столь важных вещах. «Но мне вовсе не...» — начал было крестьян, но Эльза нахмурилась. «Прежде всего», — строго сказала она, «вы должны знать, сколько мы потратили на оборудование и зарплату». И сколько выручили за продажу автомобилей? Тот, что получила Грета Саттон, достался ей в подарок, как вы помните. Диттер во всем отчитается. А теперь прошу меня простить. Мне требуется отдых. И она скрылась, чтобы обойти Флиги или подняться к себе в Мансарду. Пиф-паф! Хауслер сложил пальцы пистолетом и сделал вид, что стреляет крестьяну в голову. Вы убитые, Р.